Николай Оттович фон Эссен скончался от простуды. Неожиданно для всех и так нелепо. В это трудно верилось. Совсем недавно он еще принимал лекарства, покорно кушал варенье из малины и употреблял крепкий горячий чай для поправления здоровья, шутил насчет своего самочувствия. Но становилось все хуже, начиналось воспаление легких. Перетрудился, был, небрежен к себе, легко одевался, постоянно находился на кораблях. Умер. Петроград адмирала доставили на любимом миноносце Эссена — пограничнике. После отпевания тело командующего на корабле с приспущенным флагом было перевезено в Новодевичий монастырь, где при залпах салюта его предали земле. Тимирев, присутствовавший при церемонии, писал из столицы. По своему нравственному облику Николай Оттович был истинный воин без страха и упрека. Да. — проговорил Колчак, закончив читать письмо Соне вслух. — Сергей Николаевич правильно пишет, без страха и упрёка. — Вы сына все верили, как верили в Макарова. Очень точные слова. — Кого теперь назначат главнокомандующим? — спросила Соня. Колчак пожал плечами. — Сейчас он не мог об этом ни говорить, ни думать. Слишком свежа рана. Соня мгновенно почувствовала настроение мужа и переменила тему. Ужасно, когда такой сильный, такой масштабный человек вдруг становится беспомощным, погибает. Ужасно жаль Николая Уотовича. Колчак закурил, хмурый, в невеселых раздумьях. И все таки прибавила Соня, вспоминая, как навещали они больного уже адмирала, и как забавно Эссен припирался со своей чрезмерно заботливой женой. все таки какую счастливую жизнь они прожили. Колчак погасил папиросу, обнял Соню, словно решившись на что-то важное. Мы тоже, Соня, проживем такую. Долгую и счастливую.